И еще одни сутки пролетели быстро. Я почти ни с кем не разговаривала, много читала, анализировала, упорядочивала мысли. Мне нужно было найти точку опоры для дальнейшей жизни в новых условиях. Привычка взяла свою. Ночью я решила изучить систему управления челнока. Оказалось довольно интересно, но на Моби она явно сложнее. На посту был Атамус. Управлял полетом, следил за системами жизнеобеспечения. Информации не хватало, и я начала с малого. Не спится? не оборачиваясь спросил он, когда я подошла к его креслу. Волнуюсь, у меня такое впервые, приветливо улыбнулась я и присела в соседнее кресло. А так далеко лететь на маленьком челноке безопасно? Беспокоишься о надёжности челнока? я растерянно пожала плечами. Я не трусиха, но здесь столько всего нового, я такого никогда не видела. Расскажите, что к чему, кивнула я на панель управления. Столько меню и функций. И как вы совмещаете такие разные обязанности? Я, кроме как микробиологии, больше ничем не способен заниматься. А там ус улыбнулся уголком рта, пальчены горд и отстранился от спинки кресла. Когда у каждого своя задача, легче. Но любой член команды должен уметь полностью обеспечить выполнение миссии и свое пребывание на космической станции, если останется один. Поэтому мы все имеем примерно одни и те же знания и навыки. Но это же совершенно несовместимые вещи. Хочешь знать, как это работает? Я заворожённо кивнула. Всю ночь он рассказывал, что означают те или иные датчики, взаимодействие разных систем челнока, об их надёжности, а я осторожно выведывала главное о системе управления и контроля моби, куда входили системы связи и слежения, и все её возможности. И о том охотно делился с наивной девчонкой. Подремав пару часов после ночи, за оставшееся время полёта я подробно изучила инструкцию по работе на моби, правила поведения в экстренных ситуациях и свои непосредственные обязанности. А пока команда увлеклась общением с руководителем экспедиции, я успела проанализировать систему связи Чэлнака и учтя все риски, подключилась к ней и создала скрытый канал с Тадеска, чтобы иметь возможность получать необходимые сведения из альянса. Так я хоть немного могла прикрыть тылы. Вернуться придётся, но я буду во всеоружии.